Глава 18 Братство. Дангар, Диффенхейм. Второй весенний месяц года поиска. После той памятной стычки с гигантом, закованным в костяную броню, эпидемия пошла на спад. Ещё пару недель мы зачищали город, но сложностей практически не возникало. Как итог, к началу второго весеннего месяца в Диффенхейме не осталось заразы или того, кто мог бы её распространить. Теперь город напоминал кладбище. Тихое, безлюдное и запустевшее. И хотя трупы с улиц полностью убрали и угроза миновала, народу на них не прибавилось. По большей части от того, что практически половина жителей Диффенхейма погибла. Я и сам, когда услышал подобную статистику, едва не сверзился со стула. Но Айландер, собравший всех оставшихся магов во дворце позавчера, был предельно серьёзен. Нам очень повезло, что без живых организмов зараза не могла существовать долго. Это подтверждали результаты вскрытий и опыты, проводимые субстанцией. Как оказалось, эта чёрная жижа погибала спустя 10-20 минут, если не находила себе нового носителя. Но и этого ей, как правило, было достаточно. На наше счастье, в полусожжённом городе попросту не осталось ни единого места, где она могла бы сохраниться. Разодетые в плотные кожаные доспехи отряды солдат в сопровождении одного-двух магов патрулировали и обыскивали Диффенхейм круглыми сутками, сменяясь только для того, чтобы немного выспаться и перекусить. Чердаки, склады, квартиры, особняки, подвалы, сточные канавы, клозеты. Каждый уголок обшаривали максимально тщательно. и при малейшем подозрении на наличие заразы сжигали. Запах гари, дыма и сожженной плоти надолго завис над городом. От него не спасали повязки, маски и надушенные платки. Но каждый из тех магов, кто прибыл в Дихенхейм, в кои-то веки ощущал спокойствие. Все знали, опасность миновала, и вскоре можно будет отправиться домой. Признаюсь, лично я думал только об этом. Мне стачертел родной город Эрин, да и она сама не особо радовалась тому, что приходится находиться здесь. Поэтому, когда мы получили сообщение от учителя, настроение у нас слегка улучшилось. Лаен, молчавший очень долгое время, объявился неожиданно. В один из мрачных дней, когда небо было затянуто тучами и дождь, Ливший из них превратил сажу и пепел в грязные потоки, бегущие по лужам. Я неожиданно почувствовал, как в кармане разогрелся один из кристаллов связи, которые я постоянно носил с собой. Учитель, вызвавший меня, сообщил, что место нашей с ним встречи изменилось. Он заявил, что у него много не самых приятных новостей, поэтому ждать времени нет. Встреча состоится в Дихенхейме, Более того, это будет не просто встреча, а собрание братства, точнее тех его членов, что оказались в городе и в ближайших окрестностях. За всей суматохой и бесконечным выжиганием заразы я и думать забыл о том, что у организации, созданной Лаеном, наметились проблемы. Порт Магранс совершенно вылетел у меня из головы, но теперь, когда карантин был снят, со всей серьезностью встал вопрос: кто узнал о братстве? что эти люди предпримут и что в конце концов делать нам. Впрочем, если для Эрин эти вопросы и были вправду наиважнейшими, то для меня они скорее просто представляли интерес. Поймите правильно, до сих пор для меня братство было всего лишь словом, да и учитель рассказывал о его членах «Не упоминай, надо заметить имен» и том, чем они занимаются. Он дал понять, насколько важна их миссия, и действительно, я, увидев, что разломы делают с шаманами и магами, прекрасно понимал его опасения. Новые знания, которые Лаен мне дал, действительно завораживали, но... Это были слова и действия всего лишь одного человека, который, к тому же, дал мне возможность постичь магию и помог добраться до Тирейского архипелага. Конечно, я чувствовал себя слегка... обязанным ему, но не настолько, чтобы слепо следовать указаниям. И думаю, он прекрасно это понимал, и наверняка это была одна из причин, по которой он познакомил меня именно с Эрин. Старый хрен наверняка знал, что мы понравимся друг другу и сойдемся. И, конечно же, наши общие видения что-то дозначили. Именно это интересовало меня больше всего из той прорвы загадок, что обрушились на меня за последние годы. То, что видели обо мне Таскар и учитель, Маргреф Мэй и его последователи, загадочные люди, использующие разломы, видения, в которых зараза захватывает неизвестные и известные земли и... Лина. Эта эльфийка не давала мне покоя. Она приходила во снах даже тогда, когда я спал рядом с Эрин и ощущал ее ровный эмоциональный фон. который успокаивал меня, конечно, по отношению к Лине имелась куча вопросов, но на один из них кажется, я все-таки мог ответить. Осознание того, что я слышал о ней пришло в тот момент, когда организм окончательно очистился от влияния листьев коагарового дерева. Мне вспомнилось, что имя Лина называли братья эльфы, которых я встретил в корневище, едва ли не в самом начале своей новой жизни. Могло ли это быть простым совпадением? Как прожженный скептик, я думал, что это возможно, но... Признаться честно, подозревал, что Лина, которую тогда искали братья и эльфийка из моих видений, один и тот же человек. То есть эльф, конечно же, эльф. «Не приведи небеса сказануть такое при представителях древней расы. Через пару секунд ушей не досчитаешься, а может и головы». Короче говоря, пока я изучал тонкое искусство магии на архипелаге и странствовал Сэрин, вопросов накопилась масса. И к учителю, и вообще. Поэтому, когда границы города наконец-то открыли, и в Диффенхейм прибыли первые представители братства, у нас Сэрин слегка отлегло от сердца. И это при том, что рыжая категорически отказывалась встречаться с ними. Откровенно говоря, она и до этого момента Не горело желанием организовывать собрание тех магов, что уже были в городе. А они, как я понял из нескольких ее фраз, были. Разумеется, главной мотивацией девушки была осторожность. Она попросту боялась, что в такой непростой ситуации подобное тайное собрание обязательно привлечет ненужное внимание. И была права. Но вечно откладывать встречу было нельзя. К пятому дню после снятия карантина я почувствовал в кармане уже знакомое жжение, достав очередной кристалл связи, получил новое сообщение от учителя. Он сообщил нам с Эрин время и место собрания. Как раз сейчас мы двигались туда, в один из особняков района, который очистили пару недель ранее. Раньше здесь проживали достопочтенные торговцы, чиновники и прочие зажиточные горожане. Дома, выполненные в пряничном стиле, настолько сильно контрастировали с окружающей действительностью, что выбивали из колеи даже Эрин, бывавшую тут раньше. Вместе с нами на собрание отправился, что было вполне ожидаемо, риц Еще на Терейском архипелаге я подозревал, что мой новый знакомый не просто приятель Лаена. Так оно и оказалось. риц Дефоникас был связным братства в этом городе. Разумеется, по причинам того, что сообщество было тайным, он ничего мне не рассказал о нем, разумно полагая, что учитель сам просветит своего ученика. Эрин указала на один из домов. длинный трехэтажный особняк, построенный из желтого песчаника и укрытый красной черепичной крышей. Внутри, казалось, никого не было, но едва мы подошли к ограде с запертыми воротами, как я почувствовал отголоски магии. присутствующие внутри, включив сонар, убедился, что в особняке собрались люди. Нет, не по их контурам, маги братства были весьма умны и тщательно скрывали свое присутствие, но моя персоналия могла показать то, что не заметил бы кто-нибудь другой. Энергетические провалы людей, скрытых в коконах изолирующих чар. Грубо говоря, это как смотреть на толщу воды, в которой неведомым образом появились отверстия. который эта самая вода почему-то не заполняет. Ворота оказались заперты, но едва Эрин коснулась замка рукой, как тот сухо щелкнул, и одна из створок слегка приоткрылась. Я успел заметить эманацию разрушенной печати заклинания, и мы втроем протиснулись внутрь. Створка за нашими спинами тихо вернулась на место, и охранный контур возобновил работу. Внутри нас уже ждали. Сразу за входными дверьми Стояли трое дюжих парней в простых кожаных бриджах и жилетках на голое тело. Они были одинакового роста, но совершенно не похожи друг на друга. Три разных цвета волос. Соломенные, черные и рыжие. Три разных цвета глаз, разные лица и даже голоса. Как выяснилось, эти ребята исполняли роль охраны. Обыскав нас, они не остались удовлетворены. Поэтому еще некоторое время проверяли меня, Эрин и рица неизвестными заклинаниями. Тут все серьезно», — заметил я, когда нас наконец-то отпустили, и Эри направилась по длинному коридору к видневшимся в его конце дубовым дверям. Полагаю, Лаен действительно узнал что-то, от чего заставляет локацию проверять прибывших на чужие личины. Чего? Не понял Риц, и я присоединился к его вопросу. Локация это образы давно умерших магов, Точнее, один образ, разделённый на несколько частей. Обычно такие... духи, по-другому их не назовёшь, живут в каком-нибудь поместье и выполняют строго отведённую функцию. На другое их сил просто не хватает. «Как ты поняла, что это не люди? У них же было физическое тело», — удивился я, и Рыжий, услышав это, тихо рассмеялась «Дангар, я не перестаю тебе удивляться». Ты умеешь делать с потоками силы невероятные вещи, но в некоторых областях магии остаешься жутким невеждой. Работы некоторых магов-юллюзонов могут жить несколько недель, их нельзя будет отличить от живого человека, а локация — гораздо более высокая материя, чем простая иллюзия». Я вспомнил таскара и его проекции и понял, что вопрос был глупым. Впрочем, я чувствовал, что еще не раз буду удивлен каким-нибудь невероятным проявлением магии. А пока оставалось лишь сетовать на собственные пробелы в классическом, скажем так, магическом образовании. Между тем мы прошли в те самые дубовые двери и оказались в длинном зале. полагая что раньше его использовали как огромную столовую или зал для приемов. Вытянутый деревянный стол занимал большую часть помещения. Вокруг него стояло множество стульев с высокими спинками, большинство из которых сейчас было занято магами братства. Навскидку их тут было около тридцати. Некоторых я уже видел во дворце совета. Высокого чернокожего мужчину в тюрбане и цветастом халате, толстую колдунью в строконечной шляпе, усатого прощелыгу с серьгой в ухе, а также парочку, которую за глаза прозвал Герда и Кай. Светловолосые мужчина и женщина всегда держались рядом друг с другом, а их излюбленным оружием была магия льда. Во время зачистки центрального рынка они спасли множество жизней, остановив с помощью своих умений орду зараженных, попросту превратив их в кристаллические статуи. Это, к слову, позволило магам совета изучить заразу гораздо тщательнее, чем раньше. При низких отрицательных температурах она весьма неохотно контактировала с окружающим миром. Лаен стоял во главе стола. Он приветствовал нас легким кивком и жестом предложил занять свободные места за столом, коих оставалось совсем немного. риц не раздумывая, уселся рядом с грудастой брюнеткой, а я, в свою очередь, отодвинул стул для Эрин и предпочел постоять за ее спиной. Свободных мест на всех не хватило. «Приветствую вас», — начал Лаен. «Полагаю, ни для кого не секрет, что сегодняшнее собрание будет неполным, и, если можно так выразиться, вынужденным». «Альвар, мы ждем еще кого-нибудь?» — обратился учитель к князенькому старикашке с долинной седой бородой и в нелепой шляпе. Глаза того моментально подернула белесая дымка, И в этот момент я почувствовал, что где-то у меня под ногами пульсирует разлом. Кажется, в этот момент я силой впился в спинку кресла пальцами здоровой руки, и Эрин это заметила. Она чуть приподняла руку, и я наклонился к ней. Остальные маги, занятые собственными разговорами, не обратили на нас особого внимания. — Что с тобой? — спросила она. легонько касаясь своей ладонью моей щеки, заросшей неровной и давно небритой щетиной. — Ты не почувствовала? — Здесь в здании разлом, — прошептал я. — Да, я тоже это ощутила. Думаю, это портативный портал. Альвар работал над ним много лет. Вероятно, чтобы ускорить общий сбор, Лайен решил воспользоваться им. Это опасно, но... Рыжая не договорила, так как старец вернулся к нам. и что-то тихо сказал учителю. Тот удовлетворенно кивнул и вновь заговорил. «К сожалению, не все из нас смогли прибыть в Диффенхейм сегодня, но дело, по которому я вас собрал, не терпит отлагательств. Каждый из нас стоит на страже спокойствия жителей Руана. Кто-то долго, кто-то не очень. Но с самого начала главной задачей братства была защита». Защита всех живых существ от тех тварей, что рвутся в наш мир из-за грани. Вы все уже не раз доказывали свою доблесть, смелость и ум. Но теперь мы столкнулись с проблемой, которую не решит силами только нашей организации. Вы видели, что произошло с Диффенхеймом. Дангар, Эрин, Ритц, Варн и Корола. Абака, Сальен, Мирена. Вы были здесь в самый разгар эпидемии. и понимаете, о чем я говорю. Все прочие, уверен, тоже в курсе происходящего, но на всякий случай повторю, зараза пришла на континент». Он замолчал, давая присутствующим переварить сказанное, и через несколько мгновений продолжил. «Мы уже долгое время боремся с тем, что проникает в наш мир из разломов, и каждый из вас – Во время путешествий через порталы наблюдал в своих видениях разное. Долгие годы картина была неполной. Да и о существовании чего-то большего, чем неясные воспоминания о будущем, мы не подозревали. Практически каждый из вас видел глобальную угрозу, но не понимал, в чем она заключается. Однако два года назад ситуация изменилась. Сказав это, Лайен пристально посмотрел на меня. «Благодаря моему ученику у нас появились недостающие кусочки мозаики. Не знаю, связано это с ним или нет. Но через некоторое время после того, как мы с ним встретились, некоторых из вас вновь посетили видения, гораздо более четкие, чем раньше. Долгое время я собирал их воедино, выстраивал в хронологическом порядке и старался понять, что нас ждет». «А ждет нас, братья и сестры, война!» «Война с заразой?» — подал голос Кай, то есть Варн. «Если бы так...» — Лаен удрученно покачал головой. «Зараза — это лишь малая причина. И хотя она опасна сама по себе, но в первую очередь нам стоит опасаться полномасштабного военного вторжения западного материка». После этих слов зал взорвался криками. Каждый из магов хотел что-то сказать, уточнить или спросить. Лишь через несколько минут Лаену удалось утихомирить собравшихся. «Дайте мне закончить!» — крикнул он, изрядно усилив голос. После этих слов волна шума утихла. «Поверьте, я знаю, о чем говорю». «Откуда?» — спросила грудастая магесса, сидевшая рядом с Рицем. «Мне удалось побывать там», — просто ответил учитель, чем породил еще одну волну вопросов. На этот раз он просто дождался, пока маги сами утихнут. «Но как?» «Это долгая история, друзья. Но будьте уверены, я не лгу». «Да и когда такое было?» «Благодаря Альвару мы сумели настроиться на один из порталов, установленных еще войсками императора мага». «Так там живут люди». Они развиты, похожи на нас. Что у них с магией? А береговая защита все еще функционирует. Может быть, они решили, что это ты вторгся в их владения и напугались? Тихо!» <свят> Рявкнул я, и голос, усиленный мощным ревербационным потоком, вихрем пронесся по залу, срывая головные уборы с магов и магес. Все немедленно заткнулись, и в этой полной тишине с потолка творился Большой кусок штукатурки, рухнув прямо на стол. Несколько человек охнули, а затем послышались смешки. Я поймал на себе несколько уважительных взглядов. «Простите, учитель, но я перебью вас». Я обошел стол и стал рядом с Лоеном. «Мало с кем из вас я знаком и полагаю, что мои слова вряд ли смогут убедить каждого в достоверности сказанного Лоеном. Однако...» Я достал из кармана кристалл памяти. Здесь находятся записи моих видений. В двух из них правитель одного из королевств западного материка и его советники вполне прозрачно говорят о том, что им всем скоро наступит. Вы понимаете, что я имею в виду? Положив кристалл на стол, я продолжил. Вы задаете правильные вопросы, дамы и господа, однако упускаете главное — время. «Давайте дадим возможность Лаену рассказать о том, что он узнал, а после устроим обсуждение. Иначе, пока мы тут перекрикиваем друг друга, зараза захватит еще один город, а мне бы хотелось хотя бы немного отдохнуть перед тем, что грозит нам всем». Мои слова были встречены одобрительным молчанием. Учитель, кстати, сегодня не скрывающий свое лицо под капюшоном, похлопал меня по плечу, и я вернулся к Эрин. спасибо дангар. я постараюсь не слишком углубляться в детали и для начала рассказать все в общих чертах, побывав на западном материке. я убедился что многие из ваших видений правдивы там действительно остались осколки государства императора мага так же как и на руане. но из того что я видел могу сказать страны западного материка Развиты гораздо лучше нас. И даже несмотря на это, они одна за другой пали под натиском заразы. Не знаю, как это произошло, но факт остается фактом. Эта черная дрянь поглотила почти весь континент и подбирается к последнему, незараженному ей куску суши. И его правитель, не видя иного выхода, пытается настроить старые береговые порталы. которые установила вторая экспедиция императора-мага. Те самые, благодаря которым на западный материк удалось перекинуть несколько армий, если это случится. Продолжать он не стал. Всем и так было понятно. Вторжение более развитой цивилизации на Руан скорее всего поставит существующие страны на колени. Даже если предположить, что они просто захотят совершить мирное и незваное переселение, На такое количество людей в ближайшее время вряд ли хватит еды. Многие земли ждет голод и все, что сопутствует ему. Убийство, мародерство и еще целая куча неприятных вещей. В том, что это будет именно вторжение, я не сомневаюсь. У правителя той страны просто нет иного выхода. Может быть, они и захотят договориться, заметил Абако. Возьмут с собой животных и зерно, инструменты. «Возможно», — согласился учитель. «Но пока это не доказано, мы будем готовиться к худшему варианту». «Может, самим предложить им убежище «А ты готова отвечать за Ластонское королевство, Сибилла?» «Или ты тыриц за Конклав?» «Что скажут наши правители, когда на их землях откроются десятки и сотни разломов, из которых попрут беженцы и вооруженные неизвестным оружием солдаты?» Если правители наших стран не будут в курсе, начнется бойня, и тогда те видения, что мы наблюдали, станут реальностью. И что ты предлагаешь? Нужно рассказать о том, что мы узнали главам государств. Иначе у нас просто не получится предотвратить войну. Вместе мы сможем противостоять заразе, а вот раздельно. Вы ведь понимаете, что для этого нужно активировать... все ваши связи и контакты во всех странах. Добиться своего, но показать и доказать владыкам, что нам грозит огромная опасность. Но ведь зараза уже пришла на ран, нам придется сражаться на два фронта. Вспышка в Диффенхейме всего лишь. Что лоен сказал дальше, я уже не услышал. Голову пронзила вспышка боли, а затем я увидел, что некоторые из присутствующих тревожно озираются вокруг нас почувствовалось мощное изменение энергетики мира лоен замерев на полусловие что то тихо сказал альвару и в этот самый момент двери распахнулись увидев кто вошел в зал я остолбенел коротко стриженный светловолосый мужчина в синем сюртуке белоснежных бриджах и с внушительным скипетром в правой руке был мне незнаком однако те кто стоял за ним Первой была Лина. Ее я узнал сразу, и, судя по всему, был такой не один. Эрин, скачившая со стула во время неожиданного появления гостей, силой сжала мою руку. Очевидно, в своих видениях дамы уже встречались. За эльфийкой толпились еще несколько человек. Желтолицый юнец с узким разрезом глаз, с десяток магов, если судить по аурам, в балахонах, несколько шаманов, Они входили в зал, заполняя место возле входа, и вскоре я понял, что незваных гостей примерно столько же, сколько и нас. Но окончательно меня добили двое вошедшие последними. Это были братья-эльфы, Яльгард и Едримин. Они встали рядом с Линой и хмуро осмотрели наше сборище. Одноглазый эльф задержал свой взгляд на мне, и его зрачок удивленно расширился. Он легко кивнул, И я ответил на приветствие. «Кажется, мы вовремя», — заметил мужчина во главе этой процессии. «Прошу вас, Лаен, продолжайте. Мы тоже жаждем послушать о ваших планах». «Не ожидал встретить вас здесь, граф», — спокойно ответил Лаен, в один миг накрывая себя и блестоящих магов толстым щитом. Следом за ним это сделали остальные члены братства, включая и нас, Серин. как обычно появляетесь там, где вам не рады, советую немедленно вернуться туда откуда вы прибыли вместо ответа граф дернул рукой и ближайшего к нему мага братства сорвало с места силой впечатав в стену, даже несмотря на щит молодой парень превратился в кровавые ошметки такой силой получилось заклинание, а через секунду все завертелось свистопляски боя.